Глава двадцатая. Такси подано. Диана предложила похоронить убитого дракона, однако Дорислав отверг идею. «Пусть лежит в своем гробу», — сказал он мрачно. «А то еще прорастет, как этот модуль, да нападет, выбрав момент». «Как прорастет?» — не поняла женщина. «Как спора, из которой вырос этот аппарат. Тут их еще несколько, и этот деятель явно хотел вырастить флот, либо решил воспользоваться аппаратом, как дроном-камикадзе, чтобы уничтожить нас». Диана сморщилась, и Дарислав добавил с улыбкой: "Я пошутил насчёт прорастёт. Хотя кто знает, каким образом драконы размножаются. В общем, предлагаю ничего не трогать, оставить крылатого дурака в кабине, а самим лететь к МТС. Мне надо найти хоть какой-нибудь комбес, чтобы не путешествовать голым". Диана критически оглядела мужа. Выстрел из калаша с красной рукояткой превратил весь кекс спереди от пояса до шеи в лохмотье, поэтому подлечив неглубокие раны, Диана просто замотала лохмотье скотчем переправив мужа в паент реанимационного отделения лечебницы. На чём полетим? Твой антиграф повреждён, а мой вряд ли потянет двоих. Потянет. Он рассчитан на перемещение 200 кг груза, но поступим иначе. Дарислав спустился к змеевидному грузовику, стоявшему под барханом. Аппарат имел кабину весьма схожую с кабинами грузовых автомобилей середины 20 века, называемых в России полуторками. Единственное отличие крылось в управлении машины. Вместо руля она имела целых 4 рычага, напоминающих суставчатые джойстики. Немного отличалась от российской полуторки, и сиденье грозовика рассчитанное под тело птерозавра. Дарислав залез в кабину, с трудом умещаясь на сиденье в форме бабочки с выемкой для хвоста, оглядел панель управления. Подогнав грозовик, биглец из МТС оставил его двигатель включённым, судя по мелкой дрожи панели и перемигиванию индикаторов, что обрадовало нового водителя. Отлично, пробормотал он. «Техника на грани фантастики. У нас дома такую создавали ещё до Великой Отечественной войны». «Не капризничай», — сказала Диана. «Скажи спасибо, что нам хоть такая досталась в исправном виде. Драконы не собирали машины, а выращивали». «Да помню». Дорислав пошевелил джойстиком, отмечая реакцию панели управления, имеющей всего четыре индикатора. Ни один из них не заставил грузовик двигаться. Но стоило подёргать их в разных сочетаниях, И через несколько минут пилот нащупал нужную композицию для включения машины. Левый и соседний джойстики позволили ей подняться в воздух, третий и четвёртый двинутся вперёд, причём четвёртый, самый массивный, увеличивал и замедлял скорость движения аппарата. Садитесь, барышня. Дарислав вернулся к Диане, наблюдавшей за манёврами грузовика. Такси подано. Слабо улыбнувшись, жена бадвком втиснулась в кабину. Какие же они были лилипоты. От горшка до вершка, согласился Дарислав. Зато летали. Если судить по статуе в замке, они были прямо-таки гигантами. Как говорил незабвенный Козьма Прудков, если на клетке слона увидишь надпись Буйвол, не верь глазам своим. Хочешь сесть на моё место? Нет уж, потерплю, гони. Оставили в кабине драконовского модуля повреждённый универсал Дарислава, вынув энергопреобразователь, а также обрывки костюма и растерзанный пояс антиграва. Грузовик поднялся повыше. И пустыня легла под ним жёлто-коричневая, искатя Артёна, вивающе грустные мысли и одновременно внушающей уважение своей масштабностью, если принять во внимание её предназначение как поля для выращивания летательных аппаратов. Летели они высоко, когда Ярослав не подгонял грузовику, тапяя правый рычаг, скорость, достигнув примерно 80 км/ч, больше не увеличивалась. Поэтому добирались до машинно-тракторной станции не меньше часа. На всякий случай Дарислав завернул к свалке урожаев в кратере, надеясь на случайную встречу с другими драконами, которые могли бы стать проводниками, где появился один, мог появиться и другой. Однако надежды его не оправдались. Ничего не изменилось и на территории МТС, из чего Диана сделала вывод, что дракон прибыл сюда один. Наверное, это был оператор, посланный для восстановления всего посевного хозяйства, предположила она. Судя по его деятельности, он хорошо знал систему и начал реанимировать комплекс Возникает вопрос, Дарислав посадил грозовик перед пирамидальным зданием с гофрированными гранями. Кто его послал? Добавь второй, где портал, через который он сюда проник. Так как дракон крутился вокруг МТС, портал просто обязан находиться в этом центре. Мы искали? Плохо искали, Дарислав вылез. Но прежде надо найти хотя бы что-либо похожее на фартук. Не хочу выглядеть пациентом, сбежавшим из психиатрической клиники. Я тебя красиво замотала. Он улыбнулся, перехватил калаш, из которого дракон стрелял в него, и стараясь не делать резких движений, раны побаливали, а скотч стягивал кожу на груди. Двинулся к пирамиде, уже изучив, какие дыры в корпусе здания ведут внутрь. На поиск склада ушло больше часа. Начали с нижнего этажа и закончили верхним, где располагалась гарнитура управления посадочным комплексом. Компьютер комплекса продолжал работать, подмигивая сам себе фасетками индикаторов. Но что он делал, какие задачи решал, было неизвестно. Заглянув в помещение, путешественники спустились на нижний ярус пирамиды, и в одном из секторов вокруг центрального зала всё-таки наткнулись на незамеченную ранее дверь. После выстрела из универсала Дианы дверь привела обоих в гардеробную. Именно так выглядело треугольное помещение, заставленное рядами рамок с плотно висящими на вешалках комбинезонами. Большинство этих пятнистых изделий драконовского легкопрома имело детские размеры. Хотя и встретились и вешалки с комбинезонами, кстати, без рукавов, рассчитанными на комплекцию Дианы, но до Риславу не подошёл ни один из них. Свинной хрящик, сказал он в сердцах, закончив примерку. Как поговорилает мой братишка, придётся ходить забинтованным. Погоди-ка, Диана быстро отобрала несколько серо-зелёных комплектов, прикинула их размеры по спине мужа и начала разрезать на части с помощью ноэмса. Что ты делаешь? поинтересовался он. Наталья приняла заказ, ответила жена. Сошьём тебе отличную робу, правда, она будет без рукавов. Лешь бы закрывала живот, закроют. Шитьё длилось полчаса, после чего Диана нацепила полученный уник на мужа и с удовлетворением повертела его перед собой. Хоть сейчас на подиум, если бы ты себя видел, Дарислав засмеялся. Представляю. Пройдись. Он походил из угла в угол гардеробной. Не жмёт, не колет. «Странный материал. Ни шелк, ни ситец, ни шерсть». «Пластик», — усмехнулась она. «Странно, что он не истлел за время хранения». «Просто в здании отсутствуют бактерии, которые могли разлагать этот материал. Куда теперь?» «Предлагаю...» — Дорислав не закончил. Откуда-то донесся звонкий клик, будто ложка звякнула о край стеклянного бокала. Космолетчики замерли. «За мной!» — скомандовал Дорислав, бросаясь к выходу из гардеробной. Диана могла бы лететь за ним, воспользовавшись антигравом, Но вспомнила о нем только когда они из кольцевого коридора выбежали в главный зал, к которому к линиям сходились семь секторов. Точно в центре помещения стоял зеркально-бликующий шар, постреливая во все стороны зигзагами электрических молний. На его боку, ближе к верхней части, виднелось темное отверстие диаметром около метра, накрытое решетчатым козырьком люка. «Что это?» — прошептала Диана. «Если я правильно понимаю», — начал Дорислав. «Портал!» — вскричала она. «За мной!» Они припустили к центру зала, молясь в душе, чтобы догадка подтвердилась. Дрислав шагнул к шару, но Диана остановила его. Подожди, вдруг там сидят драконы. Эй, кто там, выходи, крикнул он, поднимая автомат. Никто не отозвался. Тишина стояла полная, нарушаемая лишь потрескиванием электрических змеек. Стараясь не коснуться их руками, Дрислав заглянул внутрь шара, но увидел только чешуйчатые стенки, разлапистое кресло и груду коробок разного размера и цвета. Заходим. Что там? Нам прислали портал, садимся. Кто прислал? Всеволод, наверное, кто ещё? Поторопись, пока он не исчез. Они забрались в шар, перешагивая коробки и пакеты. Данислав хотел усадить жену в кресло, хотя оно имело необычную форму, но на самом сиденье обнаружились засохшие коричневые пятна, и Диана заупрямилась. Не хочу. И запах здесь, как в конюшне. Можно подумать, ты знаешь, чем пахнет в конюшне. Читала. Что дальше? Когда нас отправят Он оглядел узкую панель перед креслом. На ней мигали всего два индикатора: жёлтый и красный. Экранов или окон не было вовсе, и в душу закралось сомнение: правильно ли они поняли ситуацию? Может быть, это ожил какой-нибудь механизм МТС, типа кабины фуникулёра? Кто-то погрузил в него нужные припасы, оборудование и приборы и сейчас вернётся, чтобы перевезти груз в другое место. Но ведь шара до этого момента не было, иначе путешественники наткнулись бы на него раньше. К тому же не похоже, что комплекс ожил и способен функционировать как прежде. Значит, шар всё-таки послан сюда по какой-то боковой линии метро. Диана, не дожидаясь ответа мужа, нетерпеливо поддёрнула его за край перешитого комбинезона. Что молчишь? Дарислав очнулся. Размышляй, не ошибся ли я. Подождём пару тройку минут и он не договорил. На панели загорелся фасетчатый глаз. Люк за спиной Волкова закрылся, раздался хрустальный звон ложечки о край бокала. И на космолётчиков упало покрывало мрака.